Флобер – Человек Перо. Отшельник из Круассе, так называли его друзья. Под этим именем он вошел в историю литературы. Я – Человек Перо. Я существую из-за него, ради него, посредством него. Так говорил о себе сам Флобер. Дом Флобера в Круассе в стиле Людовика XVI стоял в красивом месте на самом берегу сены. На втором этаже огромный в три окна, заваленный книгами кабинет. Массивный письменный стол, диван, кожаное кресло, несколько восточных безделушек, привезенных из путешествия по Африке. Бюст его рано умершей сестры Каролины. Он расхаживал там в длинном, старом, удобном, просторном халате, как говорила его племянница, каштановой хламиде и маленькой черной шапочке, словно монах из Поруальского монастыря. Он не был беден, как свидетельствуют современники, любил изысканную роскошь, великолепие, изящество, блеск, но жил всегда, как нельзя, более скромно. Он любил, впрочем, и шумное застолье, и общество красивых женщин, что не помешало ему удалиться в добровольное изгнание. Он был нежным сыном, снисходительным ко всем причудам тяжело больной, зачастую сварливой старушки. Каролину баловал, прощал любую шалость, но приходил в ярость, если кто-нибудь поднимался на второй этаж, когда он работал. Работал он. По 10-15 часов в сутки случалось и больше, почти никогда меньше. Он ложился в 4 утра, а с 10, сам этому удивляясь, уже опять сидел за письменным столом. Однажды он просидел 38 часов подряд и дошел до такого изнеможения, что когда попытался за обедом налить себе стакан вина, то оказался даже не в силах поднять графин. Гонкуры. Моряки, плавающие по сене, пользовались его окном, как маяком. Там всегда горел свет. Он жил самой, что ни на есть, простой, если угодно прозаической жизнью, внешне ничем не примечательной. Когда фразы являются приключениями, И не срывается никаких цветов, кроме метафор. Считал, что вдохновение не подарок Господа Бога, а следствие внутренней дисциплины и самоотверженного служения искусству. Он всегда писал это слово с большой буквы. Литературное наследие Флобера сравнительно невелико: четыре романа, «Госпожа Бавари, «Саламбо», «Воспитание чувств». и последний, неоконченный, Бувар и пекуше, Философская драма «Искушение святого Антония», три повести «Простая душа», легенда о святом Юлиане Милостивом и Родиада, несколько малоизвестных, малоудачных пьес. Вот практически и все. А ведь вся жизнь посвящена литературе, и только ей. Добросовестность Флобера стала притчей во языцах еще при жизни писателя. Он терпеть не мог приблизительности ни в слове, ни в факте. Прочитать десять томов, чтобы написать десять страниц, это было в порядке вещей. Описание смерти Эммы Бавари потребовало едва ли не целой медицинской библиотеки, А после работы над историческим романом Саламбо он был способен разговаривать на равных и разговаривал и спорил с крупнейшими историками века. Собирая материалы для воспитания чувств, он не удовлетворился печатными источниками, даром, что целую зиму просидел в парижских читальнях, а буквально атакует Жорж Санд просьбами прислать подробные воспоминания о событиях 1848 года. Если надо было описать какую-нибудь местность, он сам отправлялся туда. Хорошо, когда то было во Франции, случалось, что и в Африке. А сколько времени, мук, сил уходило на поиски нужного единственного слова? Работал он чрезвычайно медленно. На прошлой неделе я пять дней просидел над одной страницей. Я уже два дня бьюсь над одним абзацем. Вчера десять часов подряд просидел над тремя строчками и не сделал их. Такими признаниями полны письма Флобера. Он бесконечно сражался с повторами, ассонансами, неблагозвучиями, обязательно выверяя текст на слух. Считал, что писать хорошую прозу намного труднее, чем стихи. Там ритм создается размером, рифмой, здесь талантом и волею художника. К сожалению, даже самый совершенный перевод не в силах передать музыку флоберовской прозы. Фраза «Флобера поет» Кричит, звучит яростный и звонко, как труба, Шепчет, как гобой, переливается, как виолончель, Нежит, как скрипка, ласкает, как флейта. Ги де Мопассан. В письмах Флобера слово «стиль» — самое частое слово. Он постоянно призывает собратьев по перу работать над стилем, Любить стиль, заботиться о стиле. Порой это воспринималось как пунктик гения. Так в дневнике Гонкуров находим нелишенную сарказма запись. У него на душе страшный грех. Угрызения совести отравляют ему жизнь и скоро сведут его в могилу. В госпоже Бавари у него стоят рядом два родительных падежа. Красота, искусство, за главной буквы, Для Флабера это синонимы высшая форма познания действительности. Что такое художник, если не трижды мыслитель, которая дается только взору незатуманенному страстями? Он начал писать в 9 лет. Его первый роман Госпожа Бавари появился, когда ему было 35. Книга вышла в свет, и автор. оказался на скамье подсудимых за оскорбление общественной морали, религии и добрых нравов. Флобер возмущен, но не слишком удивлен чудовищным процессом. Он прекрасно понимает, почему его посчитали преступником. Да, он пишет портреты, а не карикатуры. Но по нынешним временам всякое изображение становится сатирой, а история является обвинением, суд над художником, посмевшим сказать обществу жестокую правду о нем – не случайность. Скорее, случайность – оправдательный приговор. Правосудие оставило Флобера в покое. За следующий роман «Саламбо» он был всего лишь объявлен развратителем нравов с церковных кафедр, впоследствии Русская цензура запретит перевод и продажу французского издания искушения святого Антония» по тем же соображениям. Когда уже после смерти Флобера перевод все-таки появился, блестящий образованный священник отец Павел Флоренский без труда докажет, что из фактов IV столетия Флобер сложил мировоззрение XIX века. что в книге слишком много личных взглядов автора, не имеющих ничего общего с сознанием отшельников первых веков, что он нарушил собственную эстетическую заповедь, не заслуживает одобрения то сочинение, в котором автор дает разгадать себя. Он не увлекался ни коллекционированием, ни охотой, ни рыбной ловлей, но одно хобби — Одна, так сказать, коллекция у него все-таки была. Коллекция человеческой глупости. Он собирал вырезки из газет, деловые бумаги, различные документы, свидетельства глупости и пошлости. Любой новый экспонат веселил его безмерно. Он мог говорить о нем неделями, сообщал о находке всем, с кем общался и переписывался. Он много и часто говорил о о жреческом признании художника, о невозможности служить красоте и конкретным общественным проблемам одновременно. Терпеть не мог произведений, написанных, что называется, на потребу, с оглядкой на вкусы и интересы какой-либо определенной социальной группы или партии. Его роман «Воспитание чувств» возмутил всех, и либералов, и республиканцев, и консерваторам. всем досталось. Его благоговение перед искусством покоилось на глубоком убеждении, что искусство связано с действительностью особым образом, что только искусство может дать почувствовать связь конкретного события с бесконечным потоком жизни и истории. «Эстет» — это слово преследует Флобера при жизни и после смерти. Что ж, если можно назвать эстетом того, кто честность и воспроизведение реальной жизни полагает первым условием эстетического, он действительно эстет. Он хотел быть только художником, любовником красоты. Он, как, пожалуй, никто другой, пытался сделать собственную жизнь лишь средством для создания произведения искусства. После разрыва с Луизой Коле. В 33 года он живет аскетом, ревниво оберегая свою единственную возлюбленную — литературу. Он то и дело повторяет, что нет Бога, кроме искусства, и художник — пророк его. Но он постоянно и, что называется, проговаривается. «Нет, не литературу люблю я больше всего на свете. Я не такой педант, чтобы предпочитать фразы людям». Он, не без стремления потировать собеседника, то и дело подчеркивает свое неравнодушие ко всему, кроме искусства. Но не будет преувеличением сказать, что любое маломайски значительное событие в жизни Франции не оставляет Флобера равнодушным. Обо всем он судит проницательностью хорошего социолога, а порой лезет в драку. Он позволяет себе иронизировать над понятием «родина», Патриотизм. Я столько же француз, как и китаец, пока его родине ничего не грозило. Не написал ни строчки во славу французского флага. Но когда Родина оказалась в опасности, началась франко-прусская война, пятидесятилетний Флобер становится начальником гвардии в Круассе и сам ездит в Руан брать уроки военного искусства. У меня желание. зуд драться. Я провожу время в обучении солдаты в ночных дозорах. Днем сделал своим людям отеческое внушение и объявил им, чтоб спарю шпагой брюха первому, кто отступит, призывая их пальнуть из ружья, если я побегу. Подобными фразами пестрят письма Флобера. Он бодр, полон сил и, к немалому своему изумлению, обнаруживает, что можно действовать и писать одновременно. Любопытно, что никто из близких Флабера не удивляется этой метаморфозе. Она объяснялась просто. Все, что происходит сейчас, не глупость, не защита чьих-то корыстных интересов. Под угрозой будущее Франции и, более того, будущее латинской цивилизации. Они громят Париж, потому что он прекрасен. В такой ситуации он, в этом нет никаких сомнений, нужен Франции. Скептик и пессимист, он до последней минуты не хочет верить в падение Парижа. Поражение Франции он воспринимает как личную катастрофу, физически страдает от мысли, что его страну грабят и унижают чужеземцы. Никто, думаю, не был более удручен, чем я. В течение двух месяцев я даже думал, что у меня рак желудка, потому что у меня была рвота почти каждый день. Он снова стал отшельником из Круассе. Он не любил романтизм, но восхищался гением Гюго, посмеивался над политическими симпатиями Жорж Санд, но в течение многих лет поддерживал с ней самые теплые дружеские отношения. Критически относился к натуралистическим тенденциям в творчестве Миле Золя, но ценил его и считал настоящим художником. Он первым заметил и выпистовал талант молодого гида Мопассана, отшельник и затворник. Он был центром, вокруг которого объединились лучшие литературные силы Франции. К нему обращались за советом, его вкусу доверяли, безусловно, его одобрением гордились. Он придумал устраивать обеды освистанных актеров, где, кроме него самого, обычно присутствовали Доде, Гонкур, Золя Тургенев. Там он давал волю своему остроумию и своему незаурядному мимическому дару. Взяв чужой фраг, танцевал светского идиота или давил каблуками мозги муниципальных чиновников Руана. Властное очарование его личности, о котором говорят все, знавшие Флобера, создавалось редкостным сочетанием мудрости и почти детской наивности, непосредственности. Мало сказать, что писатели любили Флобера, в нем видели честь и совесть французской литературы, а младшее поколение – учителя и отца. На его похоронах было немного народа – родственники и небольшая кучка друзей-литераторов, приехавших из Парижа. Из Руана – почти никого. Большинству жителей он был вовсе неизвестен, а те, кто был знаком с ним, не любили его за равнодушие к религии, и безнравственность в кавычках. Когда гроб с телом Флобера опускали в могилу, рыдала только его племянница Каролина. Но известие об этой смерти повергло в отчаяние и горе всю французскую и не только французскую литературу. Плач по Флоберу в дневниках Гонкура, письмах Тургенева, статьях Мопассана и Золя В ноябре 1866 года французский критик Ипполит Тен, старавшийся проникнуть в психологическую природу творчества писателя — он работал над книгой «Об уме и познании», прислал Флоберу несколько вопросов. Его, в частности, интересовало. Первое. Случается ли Флоберу смешивать плоды воображения С реальными объектами. Второе. Бывает ли, что персонаж, о котором писатель долго и напряженно думает, начинает преследовать его неотвязно, как галлюцинация? Третье. Каким образом вспоминает он ранее виденный предмет, ту или иную его часть, либо весь предмет целостно со всеми деталями вплоть до мельчайших? Четвертое. Существует ли качественная разница между тем, что создает художественное воображение, и видениями в состоянии дремоты? Ответы Флобера стали своего рода классическим примером, к которому прибегают, когда нужно показать душевное состояние писателя в разгаре творчества. Флобер отвечал, первое «Да». Всегда. Создаваемый образ для меня столь же достоверен, как и объективная реальность вещей, а то, что предоставило мне реальность, очень скоро перестает для меня отличаться от тех украшений или изменений, что привнесены мной. Второе. Вымышленные герои преследуют меня, сводят с ума, или вернее, я оказываюсь в их шкуре. Когда я писал об отравлении госпожи Бавари, у меня во рту был такой сильный вкус мышьяка, я сам так сильно отравился, что у меня дважды кряду сделалось расстройство желудка. Настоящее расстройство, ибо после ужина меня вырвало. Многие подробности я не записываю. Так, например, я видел на лице у Оме редкие оспины, В сцене, над которой я работаю в данный момент, я вижу всю меблировку, вплоть до пятен на обивке, о чем в книге не будет сказано ни слова. Третий вопрос более трудный. По-моему, как правило, чтобы там ни говорили, воспоминание приукрашивает, то есть отбирает, но, быть может, глаз тоже приукрашивает. Понаблюдайте, как удивляет нас, Фотографическая карточка – это всегда не то, что мы видели. Художественная интуиция действительно напоминает видение, предшествующее сну, напоминает своей мимолетностью. Что-то проносится перед глазами, и тогда надо тут же жадно кидаться на это и хватать. Но бывает и так. что художественный образ складывается медленно, по кускам, подобно тому, как ставят по частям театральную декорацию. Впрочем, не смешивайте внутреннее видение художника с тем, которое присуще людям, страдающим настоящими галлюцинациями. Я хорошо знаю оба эти состояния, между ними пропасть. В, собственно, галлюцинации... Всегда присутствует ужас, чувствуешь, что твоя личность ускользает от тебя, кажется, что сейчас умрешь. В поэтическом видении, наоборот, присутствует радость, словно что-то входит в тебя, и все же бесспорно перестаешь понимать, где находишься.